Глава пятая. Благодетель. Секунды и Савохин подойдет. Секунды, за которые успеваю подумать, что мир — это матрешка, где внутри одной лжи прячется другая, еще более чудовищная. Позвонить Роме? Спросить, дорогой, она твоя любовница из-за тебя или из-за твоих денег? А художница, которую ты спонсируешь, это откуп за долги или прикрытие для отмывания? Нет, не продумано как следует. Надо, чтобы наповал. Телефон это орудие, а я пока еще не готова к битве. Влад, ну надо же, какие люди. Савохин широко улыбается, но его глаза холодные и оценивающие. Они сканируют Влада, меня, пространство вокруг. Пришел посмотреть на триумф моей племянницы. Никита кивает Влад. Его поза расслаблена, но я чувствую, как напряглась его рука, все еще поддерживающая меня под локоть. «Да, я привел знакомую. Анна». Савохин поворачивается ко мне. Его взгляд, тот самый, что бывает у хищников перед прыжком, скользит по моему лицу, будто ищет слабое место. «Очень приятно». Говорит он, и в его голосе звучит не просто вежливость, а нечто вроде узнавания. Придуривается, а как же. Прячет свой интерес охотника, нашедшего новую дичь. Надеюсь, наша лика не шокирует вас своим темпераментом. Она вулкан. Она очень талантлива. Выдавливаю я, заставляя свои голосовые связки вибрировать. Справляюсь. «О да!» Никита бросает взгляд на Влада, а затем обратно ко мне, и его улыбка становится тоньше, острее. Талант требует поддержки. К счастью, у нее есть поклонники, готовые вкладываться в ее искусство. Ваш муж, например, Роман. Он наш общий слик и благодетель. Савохин делает паузу, чтобы оценить эффект. Он явно более разговорчивый, чем в Питере. Понимает, что я уже не одна. Вспоминаю книгу, которая летит на голову Романа. Какой же он хитрец! Но ради детей я потерплю. Мне уже не так горько. Человек начинает осматриваться на Змеином острове. Роман — человек увлекающийся, продолжает Никита. Его тон становится задушевным, ядовитым. Как будто читает мои мысли. Иногда слишком увлекающимся. Знаете, он не только картины покупает. Он и в долги влезает, лишь бы произвести впечатление. Особенно на определенных особ. Никита многозначительно поднимает бровь. Мы и его партнеры иногда волнуемся за него. И за его семью. Он смотрит прямо на меня. Самохин злой. Что-то идет не так, как ему хочется. Я это чувствую. Он прекрасно помнит мои вопросы, которые я постоянно задавала в Питере. Сейчас он на них отвечает, может быть, не прямо, а решает бросить ее тень определенных особ. «Никита, кажется, ты что-то хочешь сказать Анне?» Влад вставляет свою реплику тихо, но весомо. «Он не защищает меня». Он лишь направляет атаку Савохина в нужное русло. Мне нужное. «Я просто беспокоюсь», — Никита разводит руками, изображая искренность. «Мне не хотелось бы, чтобы прекрасная женщина страдала из-за авантюр своего мужа. Финансовых и не только». Он делает еще одну паузу, пьет нас глазами наверное никак не может понять почему мы вместе вы были на атласе он переводит взгляд на влада прекрасное судно незабываемые впечатления он увиливает и приспосабливается сейчас соскочит уже чувствую была бы я мужиком схватила бы его за грудки и прижала к стенке этого слизняка в дорогой дожуте одежде и в золотых часах за несколько миллионов. «Мы ходили в прошлом году», — продолжает он, и его взгляд становится томным, устремленным в воспоминания. «С Вероникой. Удивительная женщина, такая, открытая для нового опыта. Жаль, Роман не смог тогда присоединиться. Он был так занят». Я смотрю на Влада. Он же скрыл это от меня. Спокойно, Аня. Вопросы потом. Он привел меня сюда. Уже большое спасибо. Влад стоит без эмоций. Савохин ехидно улыбается. И в его глазах я читаю не злорадство, а нечто иное. Ревность. Ба! Глухую, ядовитую, мужскую ревность. Он не просто сообщает факт. Он бросает его в меня, как пускает стрелу, желая, чтобы я донесла его до Романа. Он хочет, чтобы Роман узнал, что его Вероника плавала с ним на Атласе в Бразилию. Он хочет их поссорить. Я сразу вспоминаю брошенную им фразу в Питере. «Анна, у вашего Романа кишка тонка, чтобы спать с Вероникой». «Так вот, почему я не могла получить ответ». Он запретил это говорить Ольге. А Веронике это было не надо. Она ускользала. Все, что угодно, только не отвечать на мой простой вопрос. Запанки вернула. Если бы я их не заметила тогда. Какая маленькая песчинка на фоне выросшей горы. Пазл начинает сходиться. Лика, племянница Никиты. Ее спонсирование романом. Это не просто вопрос денег или долгов. Это рычаг. Это способ Никиты держать Романа на крючке, влиять на него, мстить ему за Веронику. Он ревнует Веронику к Роману. Два самца, помешанных на одной самке. И я, законная жена одного из них, всего лишь пешка в их игре. Никто. Мусор. Есть только мои дети которые заставляют Романа оставаться в семье. Другой причины я не вижу. Лика — это его изящное решение. Шантаж, окутанный флером искусства. Я прямо слышу, как Никита говорит моему одержимому мужу. Если Анна узнает, твой брак, твоя репутация, отца семейства — все рухнет. Но я человек дела. Давай договоримся. Ты хочешь мою любовницу? «Хорошо, плати. Но не ей, а мне. Ты будешь спонсировать карьеру моей племянницы Лики. Это будет твоей молчаливой платой за мое молчание и за доступ к Веронике». «Откуда у него деньги? Откуда у Романа бабки? Я сто раз ему намекала, что он мне врет со своим шматьем, потому что его одежда не соответствует его доходам». А он говорил, что у него есть какой-то дилер, который привозит контрабандой одежду из Китая. Как же! Мелочь, но это важная деталь. Иногда что-то перепадало мне. Он так откупался. Влад, стоящий рядом, молча наблюдает. Я вижу, как его взгляд становится все более сосредоточенным. Он начинает видеть контуры этой подводной битвы. Он догадывается, что Никита использует меня как таран, чтобы разрушить отношения Романа и Вероники, отомстив им обоим. «Знаешь, Никита, Влад говорит не громко, но четко. Мне всегда казалось, что Атлас собирает самых разных людей, иногда слишком разных, и некоторые из них оставляют на борту не только приятные воспоминания». Никита резко поворачивается к нему, и на его лице на секунду проскальзывает неподдельная злость. Влад задел больное. Он намекает, что знает больше, чем показывает. «Каждое воспоминание — это опыт, Влад», — парирует Савохин, восстанавливая маску светского льва. «И Анна, он снова ко мне. Если вы когда-нибудь захотите узнать больше о том, как ваш муж проводит время вдали от дома, о его увлечениях, о его друзьях, я всегда к вашим услугам. Иногда знание — это сила, а сила помогает принимать правильные решения, очень правильные. Его взгляд говорит красноречивее слов. Отомсти ему, используй то, что я тебе сказал. Раскали его отношения с Вероникой, я помогу. Он хочет, чтобы я стала его оружием, орудием мести за его уязвленное мужское самолюбие. Он кивает нам обоим и отходит, растворяясь в толпе, оставив после себя облако яда, интриг и горькой правды. Мерзкий тип. Хотя чем он хуже Романа, стопроцентного предателя и лжеца? Влад наклоняется ко мне и тихо говорит. Кажется, вас, Анна, только что попытались завербовать. Вопрос, для какой именно войны? Не для какой. Я хотела до последнего спасти семью. Но сейчас я решила подать на развод. С меня хватит. Это уже нельзя остановить и вернуть Романа. Я делаю шаг в сторону. Но к разводу надо подготовиться. Пойдемте. — кивает Влад на выход. — К нему у меня тоже есть вопросы.